11. Литвинов взялся за книгу, но ему не читалось. Он вышел из дому, прогулялся немного, послушал музыку, поглазел на игру и опять вернулся к себе в комнату, опять попытался читать. Все без толку. Как-то особенно вяло влачилось время. Пришел Пещалкин. Благонамеренный мировой посредник и посидел часть к три, побеседовал, потолковал, ставил вопросы, рассуждал вперемешку то о предметах возвышенных, то о предметах полезных, и такую, наконец, распространил скуку, что бедный Литвинов чуть не взвыл. В искусстве наводить скуку, тоскливую, холодную, безвыходную безнадежную скуку, щалкин не знал соперников даже между людьми высочайшей нравственности, известными мастерами по этой части. Один вид его стриженной и выглаженной головы, его светлых и безжизненных глаз, его доброкачественного носа возбуждал невольную унылость, а медлительный, как бы заспанный его голос казался созданным для того, чтобы с убеждением и вразумительностью произносить изречение, состоявшие в том, что дважды два — четыре, а не пять и не три, вода мокра, а добродетель похвальна, что частному лицу, равно как и государству, а государству, равно как и частному лицу, необходимо нужен кредит для денежных операций. И совсем тем человек он был превосходный, но уж таков предел судеб на Руси. Скучные у нас превосходные люди. Пищалкин удалился, Его заменил Биндасов и немедленно, с великой наглостью, потребовал у Литвинова взаймы сто гульденов, которые тот ему и дал, несмотря на то, что не только не интересовался Биндасовым, но даже гнушался им и знал, наверное, что денег своих не получит в век. Притом он сам в них нуждался. «Зачем же он дал их ему?» — спросит читатель. «А черт знает зачем. На это русские тоже молодцы». Пусть читатель положит руку на сердце и вспомнит, какое множество поступков в его собственной жизни не имело решительно другой причины. Абендасов даже не поблагодарил Литвинова, потребовал стакан афентальера, баденского красного вина, и ушел, не обтерев губ и нахально стуча сапогами. И уж как же досадовал на себя Литвинов, глядя на красный загривок удалявшегося кулака». Перед вечером он получил письмо от Татьяны, в котором она его извещала, что вследствие нездоровья ее тетки раньше пяти-шести дней она в баден приехать не может. Это известие неприятно подействовало на Литвинова. Оно усилило его досаду, и он лег спать рано, в дурном настроении духа. Следующий день выдался не лучше предшествовавшего, чуть ли не хуже. С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками. Бомбаев, Ворошилов, Пищалкин, два офицера, два гейдельбергские студента — все привалили разом и так-таки не уходили вплоть до обеда, хотя скоро выболтались и, видимо, скучали. Они просто не знали, куда деться, и, попав на квартиру Литвинова, как говорится, застряли в ней. Сперва они потолковали о том, что Губарев уехал обратно в Гейдельберг и что надо будет к нему отправиться потом немного пофилософствовали, коснулись польского вопроса, потом приступили к рассуждениям об игре, о ларетках, принялись рассказывать скандальные анекдоты, наконец разговор завязался о том, какие бывают силачи, какие толстые люди и какие обжоры. Выступили на свет божьи старые анекдоты о Лунине, о дьяконе, съевшем на паре 33 селедки, об известном своей точностью уландском полковнике из Единове, о солдате, ломающем говяжью кость, о собственный лоб, а там пошло уже совершенное вранье. Сам Пищалкин рассказал, зевая, что знал в Малороссии бабу, в которой при смерти оказалось двадцать семь пудов с фунтами, и помещика, который за завтраком съедал трех гусей и осетра бомбаев вдруг пришел в экстаз и объявил что он сам в состоянии съесть целого барана разумеется с приправами а ворошилов брякнул что то такое несообразное насчет товарищ силачак одета что все помолчали помолчали посмотрели друг на друга взялись за шапки и разбрелись оставшись наедине литвинов хотел было заняться но ему точно копоти в голову напустили он ничего не мог сделать путного И вечер тоже пропал даром. На следующее утро он собирался завтракать. Кто-то постучался к нему в дверь. «Господи — Господи, — подумал Литвинов, — опять кто-нибудь из вчерашних приятелей и не без некоторого содрогания промолвил «Херайн». Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел Потугин. Литвинов чрезвычайно ему обрадовался. — Вот это мило! — заговорил он, крепко стискивая руку нежданному гостю. — Вот спасибо! Я сам непременно навестил бы вас, да вы не хотели мне сказать, где вы живете. Садитесь, пожалуйста, положите шляпу. Садитесь же!» Потугин ничего не отвечал на ласковые речи Литвинова. Стоял, переминаясь с ноги на ногу посреди комнаты, и только посмеивался да покачивал головой. Радушный привет Литвинова его, видимо, тронул, но в выражении его лица было нечто принужденное. «Тут...» «Маленькое недоразумение», — начал он не без запинки, — «конечно, я всегда с удовольствием, но... но меня, собственно, меня к вам прислали». «То есть вы хотите сказать», — промолвил жалобным голосом Литвинов, — «что сами собой вы бы не пришли ко мне?» «О, нет, помилуйте, но я... я, может быть, не решился бы сегодня вас беспокоить» если бы меня не попросили зайти к вам. Словом, у меня есть к вам поручение. — От кого, позвольте узнать? — От одной вам известной особы, от Ирины Павловны Ратмировой. Вы третьего дня обещались навестить ее и не пришли. Литвинов с изумлением уставился на Потугина. — Вы знакомы с госпожой Ратмировой? — Как видите. — И коротко знакомы. — Я до некоторой степени ей приятель. Литвинов помолчал. «Позвольте вас спросить, — начал он, наконец, — вам известно, для чего Ирине Павловне угодно меня видеть?» Потугин подошел к окну. «До некоторой степени известно. Она, насколько я могу судить, очень обрадовалась встрече с вами, ну и желает возобновить прежние отношения». «Возобновить?» — повторил Литвинов. — Извините мою нескромность, но позвольте мне еще спросить вас. Вам известно, какого рода были эти отношения? — Собственно, нет, неизвестно. Но я полагаю, — прибавил Потугин, внезапно обратившись к Литвинову и дружелюбно глядя на него, — я полагаю, что они были хорошего свойства. Ирина Павловна очень вас хвалила, и я должен был дать ей слово, что приведу вас. — Вы пойдете? — Когда? Ну, — Теперь. — Сейчас. Литвинов только руками развел. — Ирина Павловна, — продолжал Потугин, — полагает, что та, как бы выразиться, та среда, что ли, в которой вы ее застали третьего дня, не должна возбудить ваше особенное сочувствие. Но она велела вам сказать, что черт не такой черный, каким его изображают. Хм. это изречение применяется собственно к той среде да и вообще хм. ну а вы сазон иванович какого мнения о черте я думаю григорий михайлович что он во всяком случае не такой каким его изображают он лучше лучше ли хуже ли это решить трудно но не такой ну что же идем мы да вы посидите сперва немножко — Мне, признаться, все-таки кажется немного странным. — Что? — смею спросить. — Каким образом вы, собственно, вы, могли сделаться приятелем Ирины Павловны? Потугин окинул самого себя взглядом. — С моей фигурой, с положением моим в обществе оно точно неправдоподобно. Но, вы знаете, уже Шекспир сказал, есть многое на свете, друг Гораций и так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение. Дерево стоит перед вами, и ветра нет. Каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней ветке? Никоим образом. А поднялась буря, все перемешалось, и те два листа прикоснулись. Ага, стало быть, бури были? Еще бы. Без них разве проживешь? Но в сторону философию пора идти. Литвинов все еще колебался. — О, Господи! — воскликнул с комической ужимкой Потугин. — Какие нынче стали молодые люди! Прелестнейшая дама приглашает их к себе, засылает за ними гонцов нарочных, а они чинятся. Стыдитесь, милостивый государь, стыдитесь! Вот ваша шляпа, возьмите ее и форвердс, как говорят наши друзья пылкие немцы. Литвинов постоял еще немного в раздумье но кончил тем, что взял шляпу и вышел из комнаты вместе с Потугиным.